Глава седьмая. Марго. И опять кто-то пошел за мной, когда я вышла из бара. Идя к такси, я слышала все те же настойчивые шаги, которые слышала каждый вечер, возвращаясь домой. На этот раз в этом тихом переулке они звучали прямо у меня за спиной, и было впечатление, что идущий сейчас наступит мне на ногу, Я готовилась резко обернуться, когда какой-то пьянчуга в рубашке с короткими рукавами, весь дрожащий от холода, оттолкнул меня в сторону, чтобы первым забраться в стоящее передо мной такси. Водитель лениво отмахнулся от него. — Она первая, приятель, так что отвали, — сказал он, и я почувствовала благодарность за то, что он встал на мою сторону. Сидя на заднем сиденье, я увеличила фотоаватарку на экране моего телефона. На ней была незнакомая женщина в безразмерных очках из магазина приколов, закрывавших почти все ее лицо. Стоя на фоне сада, эта женщина держала в руках банку пива. Что она о себе думает? И почему, черт побери, ее волнует, кто теперь фэшн-редактор? Вот всю ночь я мучилась от негодования, которое ощущала накануне вечером из-за того, что меня игнорировали. относились покровительственно, надо мной подшучивали, и в конце концов усилиями Мэгги и Пенни я превратилась в ничтожество, не стоящее внимания. Я еще могла бы понять вини, державшую меня на расстоянии после произошедшего, хотя меня возмущало ощущение постоянного беспокойства и чувства вины, ставшие из-за этого неотъемлемой частью моей беременности». Я понимала, хотя мне и было больно, почему Винни не хотела видеть меня с моим животом рядом с собой, когда она прощалась с сыном. Но вот эта троллиха в Твиттере злая и меры не знает. Почему троллит меня? Почему так целенаправленно? Мы с Винни сотни раз обсуждали у нее на кухне, как трудно нам будет передать контроль над нашими карьерами, созданными практически из ничего в руки кого-то другого. Мы говорили о том, что желание сохранить за собой карьеру заставит нас желать нашим заменам скорейшего и грандиознейшего провала и о том, что придется обуздать наши худшие инстинкты, чтобы окончательно не ожесточиться, пока мы будем в отпуске по уходу за малышами. Винни отлично знает, на что давить. Мысль, пришедшая мне в голову, прежде чем я успела увернуться от нее, показалась абсурдной даже для меня в моем состоянии. Хелен тоже знает. Но это же невозможно. А дальше на странице «Троллихи» в Твиттере был размещен длинный перечень различных советов женщинам, опубликованных в медиа. Их давали колумнисты и ведущие ТВ-программ с гораздо более высокими рейтингами, чем у меня. И все эти советы были подобраны с таким расчетом, чтобы вывести меня из себя и побольнее ранить. Размещались они задолго до того, как стало известно о беременности Винни. «Мне пришлось признать, что моя умная, эрудированная и общительная подруга вряд ли будет тратить на такую ерунду свободное время, если оно у нее вообще есть». На следующее утро я проснулась от твита, пришедшего с аккаунта Мэгги. «Мэгги, не стоит грубить Хелен, Гноу. Великолепная Хаут Марго ушла в декретный отпуск, а я просто грею для нее место. Хотя бы за это ее можно поблагодарить». Меня испугало, как легко и быстро я стала подозревать лучшую подругу в том, что троллихой была именно она. Сейчас на свежую голову это казалось мне детской попыткой отвлечься от проблем. Троллихой явно была одинокая деклассированная женщина с кучей комплексов. Уничтожение достоинства и преуменьшение успехов жертв с помощью нажатия на невинно выглядящую кнопку, изображающую речевое облачко, является ее специальностью. И когда она увидела в профиле Мэгги, что та стала исполняющей обязанности фэшн-редактора, оставалось только найти в Гугле информацию о ее предшественнице. Я забыла о ней сразу же, как только открыла свой аккаунт в Фейсбуке. Теперь делала это регулярно, чтобы читать обновления Винни. Их было не так много. Иногда просто духоподъёмные модзи, Но они мне нравились, и я, как религиозный фанатик, отвечала на них целой строчкой поцелуев, чтобы показать школьной подруге, что все еще существую и готова в нужный момент подставить плечо. Хотя вряд ли у Винни могли быть сомнения на этот счет, ведь я продолжала посылать ей письменные и голосовые сообщения, которые так и оставались без ответа. Винни разместила простую картинку — натюрморт — со старым деревянным письменным столом, стоявшим в эркере ее кабинета. На нем, поверх абсолютно нового блокнота в кожаном переплете, лежала перьевая ручка, а рядом размещался браслет из розового золота с подвесками. Буквы на подвесках складывались в имя «Джек». «Оберег для Джека, а блокнот и ручка для меня, чтобы я могла разобраться в своих ощущениях», — было написано в посте. Животворные подарки, полученные от Сьюзи и Лидии, лучших подруг, о которых можно только мечтать, женщин, благодаря которым мое сердце билось в последние месяцы. Имена университетских подруг. Я встречалась с ними несколько раз, но Винни старалась никогда не смешивать друзей из разных кругов. Об этих подругах она говорила мне, что они норм, но мне будет с ними скучно. что само по себе звучало странно, потому что во время наших встреч они показались мне девушками веселыми и заводными. А не слишком ли это мелко, Вин, мать твою? Я ничего не могла с собой поделать, хотя и понимала, в кого эта мелькнувшая мысль меня превращает. Ведь именно этого Вин и ждёт от меня, чтобы я взяла на себя отрицательную роль. И уже не в первый раз. Вырастила свое горе из чужого — И это тоже не в первый раз. Я поняла, что пост не столько о том, что Винни собирается делать дальше, сколько о том, что она хочет высказать свою точку зрения. Я ведь отлично знаю, что Винни сказала бы об этих подарках, если б Джек не умер, по крайней мере. В школе мы бывало говорили «отстой» с тремя «и». В нашем лексиконе это означало «полнейшую хрень». Использовать фразу мы перестали после того, как появилась Хелен, поскольку оказалось, что очень многое из того, что нравилось Хелен, было отстоем с тремя «ий». Но Винни бы с этим не согласилась. «Нет, в действительности подруга хотела сказать этим постом следующее. Ты не помогла мне в самые мрачные дни, тебя не было рядом. Не очень-то и хотелось, но ты помочься угрызениями совести». Я вспомнила, как когда-то умоляла Винни не делать того, что и это было ей хорошо известно навсегда изменит наши жизни. Но отогнала от себя воспоминания. Это была не моя вина. Я знала, что пять месяцев тяжелого зловещего молчания со стороны Винни и то, что мне приходилось мучительно наблюдать за ней с расстояния социальной сети, превратили меня в параноика. Подготовка к передаче дел, появление Мэгги, Изменения в теле, недостаток сна и ждущие впереди колоссальные перемены тоже сыграли немалую роль. Я физически ощущала страх и тревогу. В морщинах на лбу, в сжатых зубах, в опущенных плечах напряжение превращало меня в натянутую струну. По идее, это должен быть самый волнительный период моей жизни. Последние недели перед появлением на свет первого ребенка. но они были омрачены злыми шутками подсознания. В снах я поднималась по бесконечным лестницам, чьи вершины скрывались в облаках, и я знала, что там находится мой родившийся ребенок, хотя при этом видела, что тащу по лестнице живот. Периодически спотыкалась, тело делало меня неповоротливой, но ни разу не упало. Я скорее чувствовала, чем видела, что внизу находятся люди — толпа, стоящая с открытыми ртами, и просыпалась в полном изнеможении. Попросила Ника удалить фото Джека, присланные Винни. Мне казалось, что если я сделаю это сама, будет похоже на предательство. Просто я стала замечать, что в свободное время смотрю на него, стараясь успокоить шевеление в животе видом неподвижного тельца и постичь то крохотное существо, что еще не явилось в мир, но занимает все больше и больше места в моей жизни. Я радовалась тому, что не знаю, кто растет в моем лоне. Мы с Ником хотели, чтобы это стало для нас сюрпризом. «Заслуженной наградой за муки», — говорили мне. Сама я вовсе не отдавала предпочтение мальчику или, наоборот, девочке, а желание узнать возникало эпизодически, как желание почесаться. Но чем ближе становилась дата... тем больше я надеялась на то, что будет дочь. Маленькая девочка, прямая противоположность Джеку. Начало, а не конец. Свет, рассеивающий тьму Винни. Если родится мальчик, Винни не сможет смотреть на него, все время думая о том, каким мог быть Джек. А с девочкой ей будет много легче, когда мы, наконец, снова будем вместе. Однако, когда пришла посылка... Перспектива воссоединения стала для меня маловероятной. Ник расписался за нее и почти открыл, прежде чем понял, что посылка предназначена мне. Я сразу же узнала свое имя, написанное почерком Винни. А как иначе? Винни же присылала мне поздравительные открытки на бесчисленные праздники и на дни рождения в течение всех 20 лет. До появления Хелен мы писали друг другу письма и посылали их по почте, Хотя жили за углом друг у друга. У нас был общий дневник, который каждая по очереди брала домой, а утром возвращала подружки. От меня не ускользнула ирония той ситуации, что мы перестали писать туда сразу же, как только стали происходить события, по-настоящему достойные записи. Почерк Винни с завитушками я знала так же хорошо, как собственный, а содержание коричневой коробки вызвало воспоминания. крохотные белые чепчики, купленные мной для Джека накануне его рождения, вернулись ко мне без всякой записки. Одного из шести купленных, того, что был на нем в момент смерти, не недоставало. В коробке были еще вещи, о которых я давно успела забыть. Шикарный штопор, подаренный мне каким-то пиарщиком много лет назад, первое издание ее любимой «Сильвии Плат. американской поэтессы и писательницы, автора культового сборника стихотворений «Ариэль» и романа «Под стеклянным колпаком», который я отыскала в Париже, когда была там на неделе моды, кожаная сумочка цвета сливочного крема, преподнесенная мне в Милане, декоративная ваза из керамики, теперь расколотая на две части. Винни явно очищала свой дом от свидетельств былой дружбы, больше не нужной. Мне словно нанесли сильный удар. Живот ощутил дополнительную нагрузку, никак не связанную с крохотным существом, живущим там. Ужасно видеть, как вещи, подаренные в знак любви, с упреком бросают тебе в лицо. Лучше бы Винни просто их выбросила. Но я знала, почему она этого не сделала. Хочет, чтобы мне было плохо. Хочет наказать меня. Как будто не этим она занималась все эти годы. Я понимала это стремление Винни к очищению, желание причинить мне боль. Сама почувствовала облегчение, когда фото Джека исчезло из моего телефона и тут же стала корить себя за это. Теперь я была готова продолжать вынашивать птенца, о чем мое тело давно активно намекало, активнее, чем сознание и постоянное сокращение списка рабочих вопросов в ежедневнике. Мои руки жаждали перестирать, наконец, все эти горы детских комбинезончиков, первозданных в своей белизне и крохотности. Они хотели сложить их после того, как те высохнут, и разложить по полкам комода, купленного для детской. Пока это просто кладовая, а не детская. Мы покрасили ее в темно-серый цвет с голубоватым оттенком, напоминавшим расцветку моего подвенечного платья. Ник пытался превратить эту затею в эпизод романтической комедии. Брызгал на меня краской, целовал меня в щеки и делал селфи. Я же отнеслась к этому как крутине. Мне не хотелось испытывать судьбу и демонстрировать богам, какая мы счастливая семья, где остро не хватает трагедии. «Очень изысканно!» — воскликнули девочки на работе. «Очень в духе Пинтереста!» Усмехнулась Мэгги, а сама сложила большой и указательный пальцы, в окей. Пинтерест популярный сервис для составления индивидуальных коллекций изображений, одна из самых популярных тем подборок дизайн интерьера. Цвет не слишком детский, так что для кабинета тоже подойдет, заметила я. Если. В конце концов, я уже не могла дождаться, когда настанет последний день на работе. «Устала чувствовать себя лишней, устала от постоянной усталости, от того, что вечно ощущаю незащищенность и обиду, от того, что не могу заставить себя написать хотя бы парочку статей. Двигалась я как вьючное животное по сравнению с жизнерадостными практикантками, порхающими между гардеробной, пока еще сохранившей приличный вид, и своими столами в гораздо более вычурной и неудобной одежде, чем у меня». «Должно быть, считают меня столетней старухой». А еще я заметила, что Мэгги тоже запорхала. Скорее всего, решила я, пометуя о запрете на свидание, это никак не связано с мужчиной. Значит, просто втягивается в работу. Я хорошо помнила, как та когда-то тоже казалась мне пьянящей. Если отбросить мысли о необозданности, являющейся результатом завистливого пренебрежения и моего вечного ожидания какой-то пакости, то, надо признать, Мэгги неплохо смотрится на моем месте. Исчезли вычурные лодочки с заостренными носами, как у офисной секретарши. Их сменили некрасивые, но милые мужские броги и обязательные лоферы, люксовые кроссовки, не предназначенные для бега, и сапожки на блочном каблуке. Силуэт одежды все еще оставался обтягивающим, что не удивительно с такими сиськами. Но исчезло то, что я про себя недобро называла... провинциальным шиком. Исчезла привычка начинать каждую фразу словами «Я, конечно, извиняюсь, но...» То есть исчезла девочка, которая за гроши пописывала в разных изданиях, как исчез и старый фэшн-редактор, замененный гораздо более активным. Я старалась радоваться замене, старалась разделить энтузиазм, с которым Мэгги узнавала о том, как прекрасна может быть жизнь в этой новой роли. Старалась вместе с ней вновь испытать тот восторг, который испытывала давным-давно, только заняв пост фэшн-редактора. Но видела перед собой лишь бьющую ключом энергию и фонтан идей, отсутствующих у меня, талию, оставшуюся для меня в прошлом, светскую жизнь, брошенную мною с удовольствием, и популярность, завоеванную женщиной, занявшей мое место». Я наблюдала за тем, с каким желанием Мэгги и другие члены команды брались за дело, и для этого им вовсе не требовалось мое присутствие. И вдруг, посреди всего этого беспокойства, тем более острого, что новенькая со светящимися глазами и свежей кожей посажено в мое кресло мною самой, наступил, наконец, тот момент, когда сердцебиение живущего во мне существа гораздо важнее всех самых тревожных и параноидальных мыслей. Я не заметила, что Мэгги отсутствует, когда все собрались вокруг моего стола, чтобы разрезать традиционный потешный торт полена, оформленный в виде гусеницы, которым отмечались все важные моменты в жизни ОТ. Сделанная из белого шоколада офигевшая физиономия гусеницы всегда доставалась мов. Та обычно нюхала ее, отщипывала маленький кусочек и отставляла в сторону. Сейчас главный редактор держала в руках бутылку просека. и наполняла пластиковые стаканчики, которые потом передавались стоявшим вокруг. Не могу поверить, что ей сошло с рук то, что она назвала тебя Мов. Я думала о тех днях, что провела вместе с главным редактором, об обедах на двоих в Милане и Париже. Мне ни разу даже в голову не пришло попытаться разрушить ледяную стену, за которой Эмили Моффат скрывалась от любопытных взглядов даже тех людей, кого любила». И вот совсем недавно она попотчевала весь офис рассказом об оплошности Мэгги, поспешив сопроводить рассказ ласковым смехом, в то время как покрасневшая новенькая купалась в волнах всеобщего внимания. «Ты бы распяла меня перед этими роскошными женщинами, издевалась бы надо мной, сделала бы из меня посмешище, а не смеялась бы заговорщицким смехом. Хватит об этом». Это у меня в голове прозвучало мудрое предостережение винни, и, отбросив все свои горькие мысли, я вновь стала слушать, о чем говорит начальница. Как мы будем жить без тебя, Марго? Ты так давно с нами, что иногда мне кажется, что ты пришла сюда, когда 20 лет было мне, а не тебе. Вокруг послышалось уважительное хихиканье. Спасибо за всю ту нелегкую работу, которую ты здесь выполняла. Видит Бог то, что тебе предстоит. «Будет гораздо тяжелее. Постарайся не забывать, что значит высыпаться по ночам. Договорились?» Мов наполнила свой пластиковый стаканчик и подняла его вверх. «А теперь трижды... гиб гип Ура!» «Пожелаем Марго всего самого хорошего!» «Думаю, вы все согласитесь со мной, что она станет самой лучшей, очень организованной и очень аккуратной мамой. За Марго! Хотя она и не пьет вместе с нами!» гип Но ее ура потонуло в шорохе одежды и шепоте, начавшихся у входной двери и со скоростью цунами, распространившихся по всей комнате. Где-то в эпицентре этого шума светловолосая женщина размахивала руками, пытаясь всех успокоить и заставить дослушать тост, но слишком поздно. В редакциях модных журналов любое изменение во внешности, даже самое незначительное, всегда событие. Все женщины, как мотыльки на свет лампы, слетаются, чтобы изучить и похвалить его. А это, достойное Голливуда преображение, превратилось в настоящую сенсацию. Прическа. Прямая стрижка до плеч сменила длинные вьющиеся локоны. Вместо каштановых волосы стали дорогого медово-карамельного цвета. «Она была у моей парикмахерши!» «Мэгги, выглядите изумительно», — произнесла Эмили Моффетт, так и не опустив свой стаканчик. Остальные, согласно, закивали. «Ну, хорошо, она действительно немного похожа на тебя», — согласился Ник. Он рассматривал селфи, размещенные Мэгги в Инстаграме днем, вероятно, по дороге в офис. «Пришла, чтобы никто даже не заметил, что я ухожу». «Немного?» — «Я была взбешена». Это очевидная попытка лишить меня внимания, на которое я рассчитывала в свой последний день в офисе, не говоря уже о том, что успешная. Все сделано в жутковатой стилистике одинокой белой женщины, как и покупка расшитых балеток, похожих на мои. Я готова не обращать внимания на пару обуви, но полное изменение имиджа, приуроченное к моей прощальной вечеринке, вряд ли могло быть случайным. «Никакое это не совпадение», — согласился со мной муж. Положив теплую руку мне на живот и уткнувшись лицом в шею, он покрыл ее нежными поцелуями, а потом поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Но ты должна рассматривать это как попытку польстить, а не как угрозу. По твоим рассказам я понял, что Мэгги так нервничала по поводу того, что ей придется занять твое место, что решила хотя бы обувь купить, как у тебя». Ну, а заодно и парик. Он пихнул меня в бок и глупо усмехнулся. «Отстань!» — проворчала я, все еще разозленная, но устроилась в его объятиях поудобнее. «Почему, черт возьми, ты всегда готов всех понять и простить? Но я знала, что он прав, и что лучше немного спустить пар, чем продолжать заморачиваться. Все равно муторно. Я так и не могла решить, было бы мне легче, если б Мэгги все делала по-своему, не как я, и нас просто нельзя было бы сравнить, или я предпочла бы, чтобы она стала моей бледной копией, или же мне больше всего хотелось, чтобы все прошло как можно более гладко, и я вернулась после декрета в спокойную атмосферу офиса и к своей благодарной сменщице. Я успела благополучно похоронить все свои амбиции, и вот их вновь извлекли на свет Божий, безо всякого на том моего разрешения. В молодости была чистолюбивой, готовой в случае необходимости бороться за статус и полное желание взбираться по карьерной лестнице. Но добравшись практически до самой вершины, обнаружила, что сравнение с себя с коллегами по цеху, с конкурентами, все больше давит на психику. Все больше думаешь не о том, насколько ты на их уровне также тяжело работая, а о том, смогут ли они подсидеть тебя, если захотят в твое кресло». Я думала, беременность положит конец этим мыслям, и сильно удивилась, когда ощутила те же, что в молодости, уколы самолюбия, появившиеся с приближением даты рождения ребенка. Так, по-детски. Интересно, а маму волновали такие вещи, когда я была маленькой? Мне казалось, что, родив ребенка, я перестану заморачиваться. Но если уж на то пошло, все эти мелочи значили для меня тем больше, чем дальше я отходила от работы. Я изучила содержимое перевязанной лентами плетеной корзинки, которую мне вручили, когда я покидала офис. Всякая ерунда, предназначенная для того, чтобы я как можно лучше провела несколько недель, оставшихся до рождения ребенка. Может, меня все-таки не списали со счетов? Похожую корзину с тщательно упакованными косметическими зельями и жирными ароматными мазями, взятыми из тележки возле стола нашего бьюти-редактора, я несколько недель назад послала Винни. До того, как она вернула подарки с открыткой «Думаю о тебе, люблю тебя». Глупо. Винни предпочитает домашние средства и куски серого мыла, пахнущие миндалём. Все это лежало на дне той коробки, которую вернула мне Винни». на сыворотках и лосьонах виднелись следы ее отвратительного настроения крышки на баночках были свернуты содержимое тюбиков выдавлено так что все превратилось в мерзкий комок жирной грязи сама я ими никогда не стала бы пользоваться но все равно вывалила дрянь в мусорный контейнер до того как она попалась на глаза нику туда же отправилась и моя нынешняя тайна Я оказалась отвергнутой подругой Иногда мне представлялось, что во мне действительно есть что-то очень плохое. А иногда, подумав, я пыталась объяснить поступки Винни тем, что женщина испытывала невыразимую боль. Наполнив ванну, я вылила в нее бутылочку пурпурного пахнущего лаванды масла. Лить старалась прямо под струю, чтобы было побольше пены. Хотелось отпраздновать этот знаменательный денек. С работой покончено, и всего неделя до рождения крохи. Очень хотелось, чтобы кто-то пожелал мне удачи и сказал, что я молодец. Раньше я написала бы «Винни», но теперь... А разве не для этого существуют социальные сети? Разве они не для тех, у кого не осталось настоящих друзей? Я открыла твиттер и напечатала. «Марго Джонс. Последний день завершён». На какое-то время я отписываюсь от Хаут магазин и начинаю работу над собственным проектом хэштег «Поторопись, малыш», хэштег, «Поторопись, но не слишком», хэштег «Хотелось бы перебрать подарки». Не успела я положить телефон возле ванны, как на экране появилась парочка лайков. Я почувствовала укол совести, как и всегда во время беременности, когда сообщала о ней публично. Мне казалось, что это может обидеть Винни». «Но она не пользуется твиттером», — напомнила я себе, попробовав воду рукой. Убрав волосы в пучок на затылке, я опустилась в ванну и вспомнила те дни, когда могла набирать в нее много горячей воды. Беременным желательно купаться в неглубокой и теплой воде, из которых их будет легче вытащить в случае обморока. Для меня ванна всегда была одним из наиболее ценных моментов в жизни. Здесь в одиночестве можно мысленно оценить сделанное за неделю и в буквальном смысле смыть с себя ее последствия. Но вот уже много месяцев я не чувствовала себя в одиночестве. Малыш внутри напоминал мне человека, который в абсолютно пустом кинозале выбирает место прямо у вас за спиной. Попутчика в долгом путешествии, с которым время от времени обмениваешься случайными взглядами, Меня это не раздражало, более того, его присутствие успокаивало. Про себя я уже решила, что дитя обладает юмором, нахальством и в состоянии оценить комизм ситуации. Но это был максимум привязанности, который я позволила себе по отношению к своему поплавочку. Так что, хотя и не была в полном одиночестве, я чувствовала себя самым одиноким человеком на Земле. Оторванный от всех на работе, лишённый общества Винни. Ник, как и всегда, был сплошное очарование, но даже он не мог долго разбираться с кашей в моей голове, состоявшей из предположений и размышлений о том, что принесут несколько следующих месяцев как дома, так и на работе мне, малышу, Винни, Мэгги. Иногда голова начинала раскалываться от мыслей, а иногда они почти исчезали, Но постоянный звон в ушах, или, лучше сказать, хор из древнегреческой трагедии, превращал меня в заложницу, если я слушала его слишком долго. Я стояла как раз на том самом месте, где почувствовала первое движение своей детки и втирала ароматизированное масло в натянутую, как на барабане, кожу живота, когда на экране появилось сообщение. Значок камеры рядом с именем Винни. Сразу же прошиб пот. как будто меня застали за каким-то непристойным занятием. Я знаю, что ты сделала. Это была не моя вина». Изображение, переснятое с фото. Слегка размытый портрет Джека, сделанный профессионалом. Младенец лежал в дубовом гробике. Дно, выложено белым атласом, деформировавшиеся в материнской утробе черты теперь разгладились, и на похожих на бутончик розы губках – Блуждало некое подобие улыбки. Пухлые щечки не были ни покрасневшими, ни желтыми, они казались живыми, и никакой крови. Чепчик снят, а темные волосики тщательно расчесаны. На нем был еще один из его белых комбинезончиков. Крохотные идеальной формы ручки лежали на животике. Под мышкой маленький игрушечный кролик его вечный спутник. Сердце словно разорвалось, и одновременно отошли воды. Непереносимая боль пришла позднее. Сначала болела не сильно, но нудно где-то внизу спины, но за следующие несколько часов боль настолько усилилась, что из глаз посыпались искры. Через 12 часов мы поехали в больницу. И к этому времени болела так, как будто бедра затягивали стальным поясом. Так что я с радостью ощутила укол холодной иглы и последовавшей за ним онемение. Пролежала в кровати еще один день, а на следующее утро в палате полной женщин и в присутствии Ника Лайла сделала свой первый в жизни вдох.